Глава шестнадцатая. Глеб. выскакивая на улицу, чтобы освежить голову и привести мысли в порядок. Я зол, как черт. Не на жену, на себя. Я должен с ней поговорить, должен объяснить. Обида в ее глазах рвет мне душу, сердце. Кровь бьет по вискам. Я знаю, что причиняю ей боль, сильную. Но и молчать тоже нельзя. «Уже несколько дней я жду подходящее время, чтобы поговорить с женой. Я специально не беру ее с собой к Ирине. Боюсь, что та проболтается, хоть и обещала молчать. Но от Ирины можно ожидать все, что угодно. Она вознамерилась развести нас с Аней и не скрывает этого. Когда я был нищим, я был ей не нужен. А сейчас вдруг воспылала любовью. Манипулирует мной, шантажирует. Но с этим я могу справиться. А вот Аня... Иду по мокрому тротуару, сам не знаю куда. Матерю себя, на чем свет стоит. Я трус, просто трус. Я боюсь потерять Аню, а если я ей расскажу, то разрушу ее жизнь. Только вот и мне не будет жизни без нее, и счастья не будет. Она рано или поздно все узнает, не от меня, так от родственников своих придурочных. Тогда она меня возненавидит. А я? Я должен буду ее отпустить. отказаться от нее козел тупой урод еще и наорал на нее слабак кулаки сжимаются сам себе бы сейчас пороже надавал со злостью бью по ни в чем неповинному дереву которое спокойно растет вдоль дороги костяшки в кровь плевать башкой ударся придурок говорю я себе но иду дальше напиться бы в хлам вдрызг Только знаю, что ничего это не решит. Сажусь на скамейку. Смотрю в темное, как моя душа, небо. Бегай, не бегай, а признаваться придется. Я тяжело поднимаюсь. Чувствую себя древним стариком. Сейчас я приду домой и поговорю с Аней. Я ее потеряю, но хотя бы в руном в ее глазах не останусь. «Закурить не найдется, дядя?» Голос наглый, молодой, задорный ржач дружков. Я прекрасно знаю, что за этим последует, и только рад этому. Этого мне сейчас катастрофически не хватает выместить на ком-то свою злость. Жизнь меня научила. Бей первым, потом разбирайся. С какой-то дурацкой радостью бросаясь в драку. Их трое. С разворота впечатываю кулак в челюсть ближайшего. Он удивленно охает. и оседает на землю. Я достаю второго. Движения четкие и быстрые. Тело помнит долгие тренировки и действует само по себе. Пропускаю удар. Чувствую, что-то теплое потекло по подбородку. Кровь. Блин, теряя форму, разожрался на анюткиных котлетках. Ускоряюсь, бью без разбора. Второй выходит из строя и ложится отдохнуть на мокром асфальте. Третий. Самый здоровый, по-видимому, хорошо тренирован, кружит вокруг, выбирает лучшую позицию. Только и я не пальцем деланный. Провожу серию коротких быстрых ударов по корпусу. Часть из них он блокирует, но последний заставляет его пошатнуться. Я так увлекаюсь, что не чувствую опасности, вхожу в азарт, скалюсь, предчувствуя победу. Во мне словно проснулся дикарь, первобытный человек, Готов биться до конца, как бывало раньше, в юности. Здоровяк смотрит мне в глаза, спокойно, взвешивающе. Достойный противник. Тем приятнее будет победа. Мгновенное движение глаз я тут же оборачиваюсь и успеваю отклониться в сторону. Нож скользит по руке, прорезая ткань куртки и рубашки, вонзается в плечо. Теплый ручей заливает рукав. Бью наотмашь. Сопляк летит в кусты. Разворачиваюсь, и тут откуда-то выныривает полицейская машина. «Руки за голову!» — орут ППСники и укладывают оставшегося на ногах здоровяка на землю. «Вы ранены!» — говорит молодой полицейский. «Сейчас вызову скорую». «Да ерунда!» — говорю я пересохшими вдруг губами. «Да где ерунда? Вон крови сколько!» Он кивает на мой распухший от крови рукав. Да, вынужден я признать, надо зашивать. Боли не чувствую, адреналин еще в крови бурлит. Стягиваю куртку, холода тоже не чувствую. Давайте помогу. Полицейский крепко зажимает рану. Подъезжает еще машина. Хулиганов пакуют в наручниках, а меня забирает скорая. Большая кровопотеря. говорят врачи и ставят капельницу. Жене позвоните, прошу я и отключаюсь.